Глава 11. Библиотека Академии Джабс была оснащена 14 компьютерами с доступом к интернету, и все 14 мест пустовали. Наверное, потому что каждый ученик, кроме разве что нас с был экипирован планшетом и смартфоном и каждые 5 минут обновлял статус в Фейсбуке. Здесь тем временем царили тишина и спокойствие. Кроме меня и библиотекаря, в зале сидел лишь один какой-то мальчишка, явно младше меня. Он забился подальше в угол и читал книгу. Я выбрала самый последний компьютер, экран которого не просматривался от двери. Просто на случай, если вдруг Персефоне взбредет в голову искать меня здесь. Кажется, она всерьез решила стать моей подругой. Ни о какой внезапно проклюнувшейся симпатии речи, конечно же, не шло. Но вот близость к семье Спенсеров, очевидно, находилась на шкале ее ценностей где-то между алмазными копьями и родителями-дипломатами. Как же было прекрасно, когда Персефона меня игнорировала, и как спокойно. Сейчас же она сопровождала меня даже в туалет, болтая при этом без остановки. Под предлогом того, что мне надо срочно разыскать сестру, я на пути в столовую резко заскочила сюда. Лучше уж остаться без обеда, чем еще хоть минуту провести в обществе Персефоны. Кроме того, так у меня освободилось еще 45 минут, которые можно было потратить на качественные исследования. Сначала я хотела проверить, действительно ли Персефона прочитала известие о нашем переезде к Спенсеру в каком-то блоге. И точно. После того, как я задала в поисковике Грейсон Спенсер, Лив Зильбер и Академия Джабс, Интернет тут же привел меня на страничку, величавшую себя блог Балабоба-Лаба, который вела некая леди Тайна. Последняя запись была сделана сегодня утром в 8:30. Увидев заглавное фото, я чуть не свалилась со стула. На нем была я сама, закрывающая дверцу нового шкафчика. Вот это я попала. Тут же я начала читать текст под фотографией, затем перечитала снова, чтобы увериться в том, что это не игра моего воображения. Прочитав, глубоко вздохнула. Значит, оттенок лунного света. Неплохо. Эта девчонка, величавшая себя леди тайной, а может, это мальчишка, была отлично осведомлена. Только вот с профессией нашего папа промахнулась. Он не был известным и не был физиком-ядерщиком, а в основном занимался моделированием летательных аппаратов со смешанным управлением. Но всё остальное было правдой, и мне стало не по себе. Она или он поджидала меня у шкафчика, чтобы сфотографировать. Я среди вас и знаю все ваши секреты. Я перешла к более ранним записям и начала читать. Стили содержания немного напоминали журналы, которые я с таким удовольствием листала, сидя в очереди к стоматологу. Только вместо знаменитостей, актеров и европейского высшего общества героями блога были учителя и ученики академии Джабс, а также их семьи. Леди Тайны действительно знала все секреты, и чем пикантнее они звучали, тем лучше. Она разоблачала губительные романы, называла имена гомосексуальных учеников иногда до того, как они признавались в этом даже самим себе, и знала, кто с кем расстанется и почему. Её статьи были беспощадными и злыми, и надо признаться, очень увлекательными. Как же её до сих пор никто не разоблачил? Можно было побиться об заклад, что половина читателей блога, которых она выставила на всеобщее обозрение, вынашивает коварные планы её убийства, а вторая половина наверняка мечтает вырвать ей все волосы один за другим. И это лишь для начала. Но, судя по комментариям, поклонников у неё тоже немало. Даже не пытайтесь узнать, кто я, до сих пор это ещё никому не удавалось. Для меня это звучало как личный вызов. Загадки и секреты притягивали меня всегда. Как бы там ни было, тот, кто скрывался за подписью леди Тайна, был близко знаком с Флоренс или Грейсоном, потому что информация о планах мамы Ирнеста была довольно точной. А ведь мы сами узнали обо всём лишь вчера вечером. Может, эта леди Тайна просто случайно подслушала чей-то разговор? А может, у неё были тайные информаторы? Разбиралась ли она в современных подслушивающих устройствах? Взламывала ли личные ящики и электронные почты? Кто-то положил руку мне на плечо, и я вздрогнула. Я была так поглощена собственными размышлениями, что совершенно потеряла бдительность. К моему облегчению, это была не Персефона. Передо мной стоял Грейсон. Благодаря леди Тайне я знала, что он замечательно играет в баскетбол, является заместителем редактора школьной газеты Рефлекс, а в прошлом году разбил сердце девочки по имени Мэйзи Браун, выбрав себе в спутницей на осенний бал вовсе не её, а лучшую подругу Флоренс. Ага, наверняка это та самая Эмили с прощавем братцем. Кажется, я потихоньку осваиваю материал. Привет, прошептал он. Привет, прошептала я в ответ. И тут я заметила, что он пришел не один. Немного поодаль на стол плюхнулся вездесущий Джаспер. Рядом с ним к стеллажу прислонился Генри и скрестил руки на груди. На какой-то миг я почувствовала, будто меня пересадили обратно в сегодняшние сонны, и я вот-вот снова свалюсь с кедра прямо к их ногам. Только что я была совой, вот честно. Рукой я, к счастью, прикрыла блокнот, так что Грейсон не мог прочитать мои записи. Но он давно уже рассматривал сайт, закрыть который я не успела. Что не нравится фотография нашего папарацци, спросил он тем же шёпотом. Тебе ещё повезло. Однажды она поймала меня с мороженым на носу. Я захихикала. Надо будет обязательно попозже разыскать эту картинку. Джаспер и Генри наблюдали за нами с совершенно нескрываемым любопытством, но они не могли слышать, о чём мы говорим, потому что и я, и Грейсон продолжали шептать. Я захлопнула блокнот и уперлась в него локтем. А откуда ты знаешь, что леди Тайны это она? спросила я. Грейсон пожал плечами. Наверное, потому что ни один парень не будет так распространяться о кружевах и рюшах бальных платьев. Если только это не уловка, к которой он прибегает, чтобы все приняли его за девочку. Хм, этой идеи мне в голову не приходила. Грейсон почесал нос, и я заметила, что латинские слова исчезли с его запястья. Наверное, они действительно были написаны фломастером. Кстати, а что ты тут делаешь? Прячусь от Персефоны Портер Перегрин, моей новой лучшей подруги. А ты? Мы, мы, кстати, это мои лучшие друзья. С Джаспером и Генри, ты, кажется, уже знакома, он вздохнул. А это Артур. Действительно. Из-за спин Джаспера и Генри показался Артур. Ты вполне можешь говорить во весь голос Грейсон», — сказал он. Старая добрая мисс Купер решила уйти на обед и доверила библиотеку нам. Улыбаясь, он подошёл поближе. Генри и Джаспер покинули наблюдательные посты и тоже двинулись вперёд. Привет. Должно быть, ты новая младшая сестра Грейсна? Лив, правильно? Я кивнула. О, господи. Он действительно самый красивый парень Восточного полушария. Тут леди Тайна ничуть не преувеличивала. Чего стоят лишь эти золотые ангельские локоны. Любой другой с такой прической казался бы похожим на девочку, но Артуру она шла просто идеально. В дневном свете он выглядел ничуть не ужасно, даже наоборот. Моя кратковременная память тут же вытащила из только что составленной благодаря балабо-балаба картотеке нужную анкету, которая значилась: Артур Гамильтон, 18 лет, капитан баскетбольной команды в отношениях на расстоянии с Нобель Скотт. Любимые предметы физкультура и математика. Любимый цвет синий. Получил предупреждение из-за драки прошлой зимой. Отец коммерческий директор крупной британской рекламной компании. В доме оборудован личный кинотеатр. И нравится тебе в академии? Да, мне кажется, что тут очень интересно, ответила я. Она только что ознакомилась с балабо-блаба, сообщил Грейсон. Артур рассмеялся. Да, уж интересно. Это ты в точку. Они с Генри обменялись быстрыми взглядами, затем последний снова скрестил руки на груди и прислонился к стеллажу с книгами. Кажется, это его любимая поза. О Генри я успела запомнить тоже достаточно много информации. Генри Гарпер, 17 лет, нападающий в Джабс Flames", сын от третьего брака известного лондонского бизнесмена. Будет вынужден делить наследство с огромным количеством братьев и сестер. Ровных и сводных, если вообще ему достанется хоть что-то, потому что прошлой зимой его отец снова влюбился. На сей раз в болгарскую модель, рекламирующую нижнее белье и по совместительству являющуюся девушкой по вызову. Теперь он готов сделать Ее своей супругой номер 4. Отличные успехи в учебе Кандидат на получение стипендии в университете Сент-Эндрюс. На данный момент ни с кем не встречается. Обладатель выразительных серых глаз. Снова смотрит очень странно. Я отвела взгляд и притворилась, что мне надо срочно что-то найти в пенале. Когда Генри смотрел так пристально, мне казалось, что он умеет читать мысли. "Тебе нравится баскетбол, Лив?" осведомился Артур. "Мы устраиваем маленькую вечеринку приуроченную к открытию сезона. В субботу вечером у меня дома. Было бы замечательно, если бы Грейсон прихватил тебя с собой. Ты могла бы познакомиться с некоторыми людьми. У нас есть маленький бассейн, так что если хочешь поплавать, захвати с собой купальник". И я уставилась на него, не веря своим ушам. "Он что, серьезно? Мы ведь только что познакомились". Но с другой стороны, почему бы не поверить в то, что на свете просто много хороших людей? Кроме того, мне так хотелось поглядеть на личный домашний кинотеатр. Если Грейсон согласится взять меня с собой, то с радостью, сказала я. "Нам, конечно же, надо сначала спросить разрешение у твоей мамы", вмешался Грейсон. Повернувшись к своим друзьям, он продолжил: "Она довольно-таки строгая и не разрешает дочерям гулять допоздна". "Чего-чего? И вовсе моя мама не строгая, даже наоборот. Она постоянно рассказывает, что ей довелось пережить, когда она была в моём возрасте". Даже в Претории, далеко не самом безопасном месте на земле, нам разрешалось гулять сколько влезет. К маминому счастью, мы никогда не возвращались домой слишком поздно. Эм, да, сказала я и с немым вопросом поглядела на Грейсона. Зачем ему это нужно? Моя мама чрезвычайно строгая. Мне кажется, это очень даже хорошо, сказал Джаспер. Для девочек. Прежде чем кто-либо успел выяснить, что он имел в виду, прозвонил звонок, возвещавший о начале следующего урока. Это всего лишь безобидная вечеринка. Объяснил Артур, пока изгребала в кучу свои вещи и задвигала за собой стул. Твоя мама наверняка не будет иметь ничего против. Конечно же, нет. Более того, она будет вне себя от радости, что я так быстро нашла друзей на новом месте. Да еще и в самой обожаемой компании и во всей школе. Такое со мной случалось впервые. Это было куда приятнее, чем нырять головой в унитаз. Кроме того, тебе ведь будет сопровождать новый ответственный старший брат, он будет тебя защищать, добавил Генри. Я и сама неплохо могу себя защитить, отозвалась я. Точно, Джаспер радостно всхлипнул. Ты ведь владеешь кунг-фу? Я уже успела развернуться, но его слова заставили меня замереть на месте. Что он сказал? Джаспер хохотнул немного громче. Что вы так странно на меня смотрите? Она же сама говорила, это на кладбище забыли, или это как со сторожем? Остальные действительно глядели на него как-то странно, все, кроме Генри, который разглядывал меня намного внимательнее, чем мне бы того хотелось. Я постаралась сделать каменное лицо, но получилось не очень хорошо. По всему телу забегали мурашки. Это невозможно. Этого просто не может быть. На каком таком кладбище? спросила я с подозрительным запозданием. Да ладно, ты меня не слушай, осклабился Джаспер. Я только и умею, что чепуху болтать. Это точно, подтвердил Грейсон, криво улыбнувшись. Артур прищурил глаза и рассмеялся. Лишь Лжегенри ничем себя не выдал. Ладно, только без паники. Выводы будем делать позднее. Сначала надо убраться отсюда и поскорее. Мне пора. Я постаралась не замечать сверлящего взгляда Генри, подхватила вещи и направилась к двери. Два урока испанского подряд. "Que te davertas", произнёс Артур за моей спиной. "Увидимся позже", пробормотал Грейсон. Последним, что я услышала прежде, чем захлопнуть двери библиотеки и задыхаясь прислониться к стене, был голос Генри. «Джаз! срочно прекращай таскать у матери таблетки".